Глава 17. Убежище контрабандистов угнездилось в пещере у подножия хребта Затмения. Вход казался просто расщелиной в горах, в которую едва могла протиснуться навьюченная лошадь. Но спустя несколько поворотов бутылочное горлышко расширилась и вывело в грот с низким сводом. Оглядевшись, слегка разочарованно хмыкнула. Не то, чтобы я рассчитывала на горный дворец, как в сказках о гномах. Но всё же ожидала от бандитского пристанища чего-то более внушительного. Шедший рядом главарь покосился на меня и скривил губы. "Что, ведьмочка, не оправдали мы твоих ожиданий?" Я нахмурилась, но промолчала. Хотелось огрызнуться, но вряд ли уместно хамить бандитам, находясь в их логове. Мощный под пристальным взглядом кирнира, я чувствовала себя крайне неуютно. Алистат напротив был совершенно расслаблен. Не называй её так. Марине нравится это слово. Как тогда прикажешь к ней обращаться? Усмехнулся главарь. По имени, а впрочем, хоть и нихай зови, только не ведьмой. Контрабандист покачал головой, пробубнив что-то себе под нос, но спорить не стал. Взяв мага за лукоть, резко потянула, заставляя его наклониться ко мне. Ты же сам постоянно называешь меня ведьмочкой, выпалила я едва слышно. "Мне можно", с улыбкой шепнуло, наполив мою шею горячим дыханием. Покраснев до кончиков ушей, я порадовалась, что царящий вокруг полумрак скрыл смущение. Мы забрели довольно глубоко в пещеру. Солнечный свет едва проникал сюда, но бандиты не торопились зажигать факелы. Видома в поводу осука тревожно прядала ушами. В замкнутом пространстве лошади явно было некомфортно. Я поглаживала её по шелковистому боку, стараясь утихомирить. Хотя чувствовала себя ненамного намного лучше. Идти приходилось едва ли не на ощупь, свод и стены давили. Проклятый каменный мешок. Почему бы нам не зажечь факел? Лошади могут заступиться и Почему бы тебе не заткнуться?» Грубо прервала меня разбойница. "Малышка", одёрнул её главарь. В его голосе явственно прозвучала угроза. Разбойница фыркнула, как норовистая кобыла, но пререкаться не стала. Едва сдерживая рвущиеся наружу едкие слова, я сжала кулаки. На плечо легла знакомая ладонь. Листат мягко погладил меня по спине, утешая тем же жестом, каким я успокаивала Асоку. "Потерпи, почти пришли". Он произнёс это с такой нежностью, что мои брови невольно поползли вверх. Не слишком ли чародей вжился в роль заботливого супруга? Не два не споткнувшись, я схватилась за руку Алиса и повисла на нём. Раз уж он сам затеял этот спектакль, можно подыграть. Заодно, благодаря способности мага хорошо видеть в темноте, появится шанс не переломать ноги. Тифу, не видно низги. По ощущениям, мы удалились достаточно далеко, чтобы можно было без опаски зажечь огонь. Что это за пещера такая, что ни конца, ни края? Или контрабандисты всё же решили не рисковать и запутать следы, чтобы мы не могли найти их лагерь самостоятельно. Не успела я поделиться этими соображениями с волшебником, как в темноте мигнул тусклый свет, похожий на искру огнива. Вопреки ожиданиям, никто так и не поджёг факел, однако и искра не погасла. С каждым шагом вокруг вспыхивало всё больше огоньков. Мягкое голубоватое мерцание разогнало сгустившиеся тени. Я пригляделась, пытаясь рассмотреть источник сияния. Магия? Путеводные кристаллы, маяки надежды. Увидеть их можно только в темноте. Будь у нас фонари мы бы блуждали в подгорном царстве до конца времён. Мягко проговорил Алис, словно рассказывая сказку. Здесь целая система пещер? Я думала, это просто вытянутый грот. Если быть точным, это штольня. Много лет назад волшебный народец добывал здесь магические кристаллы и руду. Но потом люди вытеснили фейри с этих земель. Не желая делиться сокровищами, дивные заколдовали прииск. А наши добрые друзья, чародей кивнул нулнах хмурых бандитов, использовали древнюю магию в своих целях. Кто бы ни проник сюда, он не сможет найти дорогу к логову контрабандистов. Для этого нужно либо принадлежать к народцу, либо погасить свет и положиться на маяки. Когда мрак сомкнёт свои объятия, а в душу прокрадётся отчаяние, только свет надежды укажет верный путь. Зачарованные словами мага, я обвела взглядом пещеру. Её стены были усеяны множеством кристаллов. Огоньки мигали и переливались разными оттенками голубого и бирюзового, притягивали. Поддавшись порыву, коснулась одного из камней. Кончик пальца словно иглой кольнуло. На ладони вспыхнула крошечная молния. Я испуганно дёрнулась. Холодная искра сорвалась с руки и исчезла. Ближайшие кристаллы засветились ярче. Цепная реакция пронеслась по шахте. Все замерли и дружно ахнули. Мы словно попали в небесные чертоги великой богини. Своды пещеры казались ночным небом, а россыпь кристаллов крупными звёздами. Завораживающе. Ну вот, после такого зрелища даже и не знаю, удастся ли удивить вас хоть чем-то, присвистнул глава контрабандистов, качая головой. Полистад взял меня за руку, поднёс её к глазам и внимательно осмотрел. "Обошлось. На будущее, пожалуйста, не тыкай пальцами во всё, что привлечёт внимание. Или, по крайней мере, сначала спроси у меня, что это. Эти кристаллы не только испускают свет, но и крадут силу». считай, ты подзарядила их на год другой. Его увещевание вогнало в краску стыд доба. Потянулась, как не смышлённый в кипящем Я потупилась и попинала носком сапога камешек. К счастью, он не засветился. И почему рядом с аристатом я веду себя так глупо? Куда подевались моё хвалёное благоразумие и осторожность? Макс всю дорогу только и делает, что спасает пустоголовую ведьму. Погружённая в тягостные мысли, не заметила, как идущий впереди волшебник обернулся и почти упала в его объятия. Кольцо сильных рук сомкнулось. Уткнувшись носом у грудь Алиса, пуще прежнего заливаясь краской, я предпочла за лучшее не поднимать головы. Пришли. Теснее прижав к себе, Илди с двумя пальцами приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. То ли в них отражались блики от магических кристаллов, то ли горел внутренний свет. Но этот взгляд вдруг показался мне исполненным любви. Смущённо выскользнув из объятий и взглянув за спину чародея, я обомлела. Логово контрабандистов вовсе не походило на гигантскую медвежью берлогу, как представлялось раньше. Это был настоящий подземный город с вырубленными в горной породе домами, лестницами и переходами. Свисающие с потолка каменные шипы соединялись с огромными зубцами, растущими из земли. и образовывали причудливые колонны. Из трещин в сводах лился свет. Стены пещеры поросли мхом и плющом, кое-где примостились даже невысокие деревца, с искривившимися от недостатка солнца стволами. В центре потолка зиял круглый пролом, а от него вниз тянулись толстые металлические цепи, прикреплённые гигантским брёвнам противовесом и вбитым в деревянную платформу крюкам. какой-то механизм. А где же твоя птичка, старый волк? Спокойно спросила Листатки внув головарю конторбандистов. Кажется, подземный город ничуть его не удивил. Яблик ещё в полёте, вернётся сегодня-завтра, зависит от пассажиров. Как раз есть время, чтоб рассказать, как тебя угораздило. Кернир вновь мазнул по мне неодобрительным взглядом. Может, для начала накормишь? Не пристало сразу с расспросами приставать, расплылся в улыбке волшебник. Ты ещё даже не сказал, как планируешь расплатиться за перелёт, а уже просишь завтрак? Бандит насупился для вида, но в его голосе не было ни угрозы, ни недовольства. Пройдя в самый большой дом и плюхнувшись в массивное кресло возле стола, кернир жестом указал нам на стулья напротив и гаркнул: Эй, Линзе, тащите же ротвую кофшин с чем покрепче. Я лет 15 не видел этого рогача. Он Асёкся взглянул сначала на голову Алистата, а потом на меня и что-то пробормотал. Чародей усмехнулся. О, не беспокойся о моих чувствах дружище. Твои слова недалеки от истины. Если б я не был рогоносцем с рождения, Мари бы меня таковым сделала. Видишь ли, моя супруга положила глаз на крон принца». Впрочем, наш брак нужен ей только для дела, а в нём нет места любви. Какая женщина, выбирая между магом полукровкой и наследником престола, выберет меня? Мы это уже проходили. Судя по выражению лица контрабандиста, в его глазах я только что упала на пару уровней ниже подземного города. Что у тебя код главой семьи был, выплюнул он. Каково же было общее удивление, когда на этих словах ко мне на колени запрыгнул крупный рыжий кот. Кернир так разинул рот, что его наметившийся второй подбородок чуть не ударился о стол. "Ты долго, мелкий». не обращая внимания на изумлённого бандита, поприветствовал Алирауна Алис. "Знакомьтесь. Керн это Вальдар, фамильяр моей жены. Ал, это Кернир, глава шайки контрабандистов и хозяин этого места". "Эй, шерстяной Прими человеческий вид. Илдис говорил, ты это умеешь, а то трепаться с кошками отдаёт по лауме. Ещё не отзвучало эхо последней фразы бандита, а у меня на коленях уже сидел кудрявый рыжий мальчишка. Что на завтрак? деловито поинтересовался Алераун, полностью оправдав недавно присвоенное звание главы семьи. Кирмир с подозрением покосился на чародея. В его взгляде застыл вопрос: вы точно не родственники? В комнату вошла сердитая Лишка с подносом, заставленным снедём. Всем видом девица демонстрировала негодование от того, что ей пришлось поработать прислугой. Она потянулась было к тарелкам, но увидев за столом Вальдара, чуть не выронила ношу. Алистад быстро перехватил поднос и лучезарно улыбнулся бандитке. Спасибо. Не утруждайтесь дальше, я сам. Ты это, не выкай. Я из простых. Она сморщила аккуратный носик и жадно пробежала глазами по фигуре мага, неприлично долго вглядываясь в его лицо, а потом промурлыкала: "Надумаешь, зови, из меня не только подавальщица хорошая получилась. Я вообще девушка умелая". "Брысь отсюда, лишка. Он тебе в отцы годится", громыхнул глава контрабандистов. Когда это останавливало. Разбойница ухмыльнулась игривым движением сбросила с плеча толстую косу цвета вороного крыла. подмигнула слегка опешившему магу и направилась к выходу, плавно покачивая пышными бёдрами. Алис расставил на столе исходящие паром блюда с мясным рагу, разрезал буханку серого хлеба и протянул нам с Вальдаром по большому ломтю. Из трёх глиняных кружек он наполнил только две. Та, что стояла передо мной, осталась пустой. Бестыдное заигрывания бандитки напрочь отбили аппетит. Я вилкой подцепила пару кусочков мяса. положила их на хлеб, а остальное пододвинула к фамильяру. Не отрываясь от еды, хозяин подземного города развернулся к волшебнику. Так что за шухер в столице Илдис? Король откинулся, твоя физиономия со всех плакатов о розыске с Гарнизон на границе утроили. А теперь ты заваливаешься ко мне в сопровождении ведьмы с багажом из какого-то кошачьего мальца и просишь переправить вас к дивным». Алистат некоторое время сосредоточенно жевал, прежде чем произнести: Наша старая знакомая объявилась. Главарь вопросительно вскинул бровь и жесточно прочавков: Кто? Кассандра Истиола». Только что отхлебнувший из кружки кирнир фыркнул, выплюнув полный рот неизвестного пойла. Я едва успела увернуться от фонтана напитка. Эта гнусь всё ещё жива. Как видишь, И не просто жива, но имеет в королевы. Подозреваю, Дарин ставил ей палки в колёса вот и почил раньше времени. На лице бандита отразилась усиленная работа мысли. Вы ж не хочешь ли ты сказать, что старуха решила захомутать престола наследника?» — Выпучился он. Стараниями некоторых, Мак выразительно глянул на меня. Она уже не старуха. Самый простой способ добраться до короны выйти замуж за принца. В первый раз план Кассандры провалился. Она собирается взять реванш. Траур по родителям носят до годовщины смерти, но готов поспорить, в этот раз срок сократится в половину. Свадьбу сыграют осенью. Так что же, ты бежишь с тонущего корабля, Алис? Королевство летит в под хвост, а бывший защитничек навострил рога к фейре. Контрабандист рывком поднялся и шарахнул кулаком по столу с такой силой, что стоявший неподалёку кувшин опрокинулся. Интарная жидкость, подозрительно пахнущая лесными клопами, полилась через край. Фу, хвала богине, мне не пришлось это пить. Грузно плюхнувшись обратно в кресло, мужчина с отвращением выплюнул: "Сбрехал я, что ты не изменился". Всего несколько сложнее Керн. и это не бегство, а стратегическое отступление. Мне нужна помощь дивных в одном деликатном деле. Чем быстрее мы попадём в волшебные земли, тем скорее я вернусь, чтобы всё исправить. Под внимательным взглядом бандита Алистат поднял кувшин, вытер пролившийся напиток снятый с подноса салфеткой и устало добавил: "Лгать я не могу, сам знаешь. Ты ведь не хочешь жить принца сосвета из-за своей жёнушки". Мы не соперники, а вин дорог мне. Ты знаешь, я поклялся королеве Маириане, что пригляжу за её сыном. А король Дарин? О нём я заботиться не обещал. Поджав губы и похлопав себя по заметно выпитившемуся брюшку, Кирнир погрузился в раздумье. Он довольно долго барабанил пальцами по столешнице, переваривая услышанное и наблюдая за тем, как Алистат завтракает как ни в чём не бывало. Меняю полёт на зяблики на спасение королевства. Главарь снова хлопнул ладонью по многострадальной мебели так, что посуда звякнула. По рукам. Уголки губ мага дрогнули. Я знал, что на тебя можно положиться, старый волк. Воспользовавшись тем, что взрослые увлечены разговором, Вальдар опустил палец в кружку, Алиса, а затем сунул его в рот и поморщился. Чуть не подавившись последним куском хлеба, я прыснула в ладонь Снаружи послышались крики контрабандистов, грохот и металлический скрежет. А вот и моя птичка прилетела. Пошли знакомиться. Контрабандист встал и направился к дверям, аня нас за собой. Доносившийся с улицы шум не вызывал никакого желания пойти следом. Звуки напоминали битву небольшой армии с огнедышащим драконом с железной чешуёй, лязг цепей брани, глухой рокот. Платформа в центре пещеры медленно опускалась. Подъёмный механизм скрипел. Бандиты, тяжело отдуваясь, крутили лебёдки. Пахло дымом, жжёной соломой и шерстью. Рывок. Ползущая вниз нечто угрожающе наклонилась и чуть приподнялось над поверхностью платформы, которая с грохотом повалилась на пол пещеры. "Тэй, так тебе и это, держи крепче", громыхнул кернир, пригрозив здоровяку кулаком. «Эта хрень мне чуть бороду не оттяпала!» Пнув лебёдку, обиженно пробасил Вирзела, поглаживая длинные волосы на подбородке так, словно они были его испуганным питомцем. Ещё раз тронешь механизм сам Сантоя сокровище отрежу. И бороду тоже. Контрабандисты продолжали собачиться, но я не вслушивалась в их ругань, во все глаза уставившись на загадочный объект прямо перед собой. Нижняя его часть представляла собой шлюпку с закреплёнными по бокам лопастями, напоминающими крылья летучей мыши. К бортам корабельными канатами был привязан вытянутый тканевый купол, похожий на гигантскую раздутую рыбину, с крупными плавниками и острым рылом. Я невольно сделала пару шагов в сторону странного корабля. И едва успела отпрянуть, когда с его носа спрыгнул неизвестно откуда вынырнувший юноша. О, у нас снова гости!» Он приветливо помахал присутствующим и звонко свистнул. Двое выбравшихся из шлюпки помощников тут же метнулись к бортам и принялись стягивать на землю когтистые железяки. Всего пара движений, четыре троса с якорями на концах плотно закрепились в полу пещеры. Привет. Я Скайлар, можно просто Скай. Пригладив светлые выгоревшие почти до бела волосы, парень ухмыльнулся и протянул мне руку. Я хотела коротко пожать её, но он быстро поднёс ладонь к губам и поцеловал мои пальцы. Хорош клеится Скай! Кай. замужем и с багажом, прикрикнул кирнер. Мне без сути увлёкся, весело выпалил тот, смущённо потерв обветренный нос, усыпанный мелкими веснушками. От широкой улыбки его золотистые глаза превратились в полумесяцы. В уголках, несмотря на юный возраст, наметились лучики морщинок. В сумраке пещеры новоприбывший сиял как начищенный медный котелок. Этот бродяга, капитан Зяблика, представил юношу-главарь контрабандистов. Капитан, штурман, боцман, судовой механик и иногда кок, уточнил Скайлар. Важно воздев палец к небу. Кок только если очень не повезёт, хмыкнула Лишка, явно недовольная тем, что парень так любезничает со мной. Выходит Зяблик вот эта рыбоподобная уродливая махина? Я не верю своим ушам. Уставилась на странного вида воздухолёт. Мы на нём полетим. Точнее, поплывём по небу. Это ведь летучий корабль. Скайлар ласково коснулся бока шлёпки. Я похолодела. Такая громадина просто не может держаться в воздухе. Ноги моей не будет на борту этого чудовища. Видимо, все мысли отразились у меня на лице. Юноша их грива подмигнула и поспешил успокоить. Не волнуйтесь, технологии отлажены и проверены. Зяблик уже много лет перевозит пассажиров. Никто ещё не жаловался. Это какая-то магия? Как он, оно это может летать? Выпалила я всё, что думала. Обижаете, только холодный расчёт. Не все чудеса в этом мире объясняются магией. Капитан воздухолёта самодовольно постучал по голове указательным пальцем. Наука и никакого мошенничества. Я изобретатель азябли круготворное облако. Тканевый купол заполнен дымом от сгорания соломы и шерсти. Он легче воздуха и тянет корабль вверх. Остаётся лишь поддерживать температуру дыма и можно летать. Для этого на борту есть печь. От пылкой речи юноши голова пошла кругом. Легче воздуха. Что может быть легче, чем воздух? Мне не понять. Я покосилась на Алистата в надежде, что тот развеет мои опасения. Маг пожал плечами. Это вполне укладывается в законы натурфилософии. Я уже видел подобные штуки. Неужели? И где же? Во дворец как-то приезжали послы из далёкого Восточного царства. Среди их подношений были похожие бумажные шары. Я насупилась. Если бы в небо над столицей поднялось что-то подобное, новость об этом мигом облетела бы всё королевство. Не припомню, что слышала о таком. Но прежде чем успела переспросить, волшебник продолжил: На самом шаре писали желание. в его основании закрепляли свечу и. Свечу. Какого размера были эти дарённые воздухолёты? Где-то со среднюю тыкву. Наградив Алиса хмурым взглядом, я на всякий случай отошла подальше и наконец решилась озвучить твёртящийся на языке вопрос. Почему оно зяблик? Это же певчие птицы. Ну, быстрые, ну, юркие, но с хозяевами небес они не ассоциируются. Или эту штуку в полёте трясёт как в ознобе. Нет, названием «Воздухолёт» обязан расцветки купола. Из-за разноцветных заплаток он похож на грудку зяблика. Это всё идея Кирнира. Услышав слова, ская главарь бандитов гордо закивал. А почему купол так много расчинили? Хмуро осведомилась я. Всё верно проклятые, сплюнул Кирнир. Саданут когтем или хвостовой пикой. А мы штопой. Но такого уже давно не случалось. Подхватив вальдары и развернувшись на пятках, я поспешно зашагала прочь. И даже не уговаривайте.